Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает, не в сети, сну Пищики, 10. Лис читает. Ее лицо меняется, и я понимаю, мне не выкрутиться. Она белеет, застывает, точно каменная. Вряд ли ее парализовал страх. Кажется, кажется, это что-то другое. Ярость? Вы не поняли? Едва слышно бормочу я охрипшим голосом. Нет. «Оправдываться бесполезно. С чего я вообще взяла, будто мое сообщение можно толковать по-разному? Лис видит в нем один единственный смысл, о чем красноречиво свидетельствует выражение ее лица. «Ты знаешь», — произносит она. Голос Лис пугающе спокоен. «Я предпочла бы крики и ругань, что угодно, только не холодную сдержанность Впрочем, слова Лис дарят своеобразные облегчения, ведь я могу больше не притворяться», Могу остановить этот жуткий танец «Знает ли она, что я знаю, что она знает?» и посмотреть в глаза правде. «Да, знаю», — тихо говорю я. Делаю шаг назад, опускаюсь на кровотелиута и прячу лицо в ладонях, потому что лодыжка болит неимоверно до тошноты и потому что дрожащие ноги больше меня не держат. Лиз стоит на прежнем месте, смотрит на меня, глаза за огромными очками непроницаемы. Мобильный телефон бросает отцвет на её отрешённое лицо, придаёт ему зловещее выражение. За спиной Лис растянулся убитый ею Элиот. Страшное наглядное напоминание о том, на что она готова ради сохранности своего секрета. Секрета, который теперь известен мне. «О, Боже, что я натворила! Дэнни, где ты?» «Фу! Но он и воняет!» Наконец морщится Лис. Хрустит пальцами, щёлк, щёлк, щёлк. Это уже напоминает разминку перед дракой. «Пойдём отсюда. Вернёмся вниз и всё обсудим». Точно во сне, в кошмарном сне, я покидаю номер, следом за залез. Она держит телефон перед собой, как свечу, освещает коридор, достигнув ступенек, кивает. «Прошу?» «Я медлю. Не хочу её злить». И в то же время ни за что не буду спускаться по опасной скользкой лестнице впереди. Ни за что не буду. В ответ на мои колебания Лис невесело смеется. Ладно, понимаю. Пойду первый. Держись подальше, ясно? Я тоже не дам себя столкнуть. Я киваю. Вполне согласна. Она так же легко может дернуть меня снизу за носок, как я пнуть ее в спину. Боже, просто в голове не укладывается. Лис начинает осторожный спуск, держась за перила. Телефон подсвечивает ей дорогу, точно слабый, блуждающий огонек. Лис сразу отходит к печи, подбрасывает полено, ворошит угли. Полено вспыхивает, огонь ярко освещает комнату, и я спешу вниз, пока лис стоит ко мне спиной. Сердце учащенно бьется, ладони потеют. Наконец, подо мной устойчивый пол. Лис выпрямляется, Закрывает стеклянную дверцу печи. Я наедине с убийцей. Наедине с убийцей. Может, если повторять это постоянно, ощущение нереальности исчезнет?